Глава сороковая. Бой чести. «Ваше Величество!» — Филипп первым бросился к клетке. «Ваше Императорское Величество, Сэтиан! Мы так беспокоились!» Филипп выразительно посмотрел на ошарашенных королей. Сэтиан, опираясь на прутья, сел и внимательно посмотрел на говорящего. «Как только до их величеств королей пустыне дошли слухи, что вас похитили...» Они тут же согласились помочь в поисках. Какой ужас! Филипп не был хорошим актером, но и короли были не дураками. Если в их пустыне пропадут сразу две венценосные особы, то войны с соседями не избежать. Тем более вряд ли его высочество принц Филипп приехал в пустыню, никому не сообщив, куда направляется. Поэтому, переглянувшись, они решили пожертвовать Бруком, что доставил столько хлопот и попробовать выторговать для себя торговые льготы и, возможно, защиту от диких пустынных племён. Крылатые драконы на страже покоя пустынных королей — давняя мечта бескрылых змей. «Взять его!» — выкрикнул страже старший из королей, указывая рукой на Брука. «Как ты посмел пленить его величество Сэтиана?» Стража мгновенно отреагировала на приказ. Брук лишь зло сверкнул глазами, а его люди так и остались стоять позади с опущенными головами. Никто из них не подумал вступиться за вожака. Да и кто в своем уме пойдет против правящей пятерки? Стража церемониться не будет. Королевские войны всегда славились силой и злобой. Загрызут и имени не спросят. Другие стражники быстро распахнули дверь и вывели прихрамывающего Сеттиана на волю. «Ошейник снимите!» Мужчина хмуро посмотрел на королей, а затем на небо. «Да, да, конечно. Сейчас пройдём в зал, там прохладно, вы отдохнёте, мы поговорим». И было начал один из волков-оборотней, но Сет его прервал. «Мне совершенно некогда». «Ваше Величество, если вы беспокоитесь о своей жене, то напрасно». Вперёд выступил бескрылый дракон. «Нами уже послан отряд, чтобы ее забрали из той деревни, где ее держит Брук. Ближе к вечеру она будет тут. Мы всеми силами пытаемся помочь вам воссоединиться. И также готовы помочь выделить войска для свержения тех, кто захватил ваш трон». Неужели эти короли были в курсе переворота и похищения с самого начала? Но как и когда они успели? Мысли сменяли одна за другой в голове Филиппа. «Хорошо, подожду, но требую сейчас же снять ошейник». Сэтиан врал. Он не собирался никого ждать. Только бы сняли ошейник, и он тут же обернётся и взлетит на поиски жены. «Ваше Величество, разрешите представиться?» Филипп вплотную подошёл к разгневанному императору. «Принц Филипп, возможно, вы обо мне слышали?» Он незаметно шевельнул запястьем, но Сеттиан уловил этот жест и, кивнув головой, улыбнулся. «Наслышан, Ваше Высочество, о ваших подвигах!» — не смог не подколоть третьего мужа Сет. «Что вас привело в пустыню?» Мужчины прошли в тронный зал. «Я как раз прибыл с визитом вежливости в Бриллиантовую империю, но не смог попасть в замок. Такой переполох». «Слухи ползут, что вы с истинной парой отправились в свадебное путешествие в сторону пустыни. О перевороте слухов нет». Короли делали вид, будто не слышат перешёптывания дорогих сердцу соседей, но сами не сводили глаз с императора и принца. «Вот и замечательно!» — хлопнул в ладоши змей. «Сегодня же будет воссоединение двух любящих сердец. И сегодня же, подонок, что прервал ваше путешествие по пустыне», будет казнен в назидание другим. «Ваше Величество, король Корбиан, Томиан, Витиан, Бортиан, Лилиан...» Перечислив все имена напротив стоящих, его Величество Сеттиан склонил голову. «Я премного благодарен вам за спасение моей жизни. И, конечно, как только вся эта ужасная история закончится, моя империя непременно пришлет к вам послов для переговоров» давно хотел заключить с вами договор о ненападении и наладить торговые отношения королиза улыбались их улыбки были неподдельными особенно их тронуло что император огромной процветающей страны прекрасно знает их имена а сейчас предлагаю пока мы ожидаем приезда вашей жены принять вам душ переодеться и насладиться казнью брука радушно предложил змей Корбиан. «Где же Макс с ключом от ошейника?» Он посмотрел в сторону слуг, обмахивающих их веером. «Подождите, нет, я не согласен. Этот гад мне задолжал. Бой чести. Поэтому прошу разрешить провести его, как только моя супруга прибудет в ваш великолепный замок. Бой чести». Было видно, что короли недовольны таким поворотом. «Любой из подельников Бруковом подтвердит мои слова». Сет махнул рукой в сторону выхода. Короли посовещались и согласились. «На закате состоится прилюдный бой чести. На арене». Змей повернулся в сторону ближайшего слуги. «Огласить на площади наше решение. Пусть народ приходит посмотреть. Не каждый день сам император дает шанс приговоренному к казни избежать этой казни». «Спасибо. А теперь позвольте мне привести себя в порядок. И, наконец, снимите с меня ошейник». «Да, да. Вы проходите в купальню. Служанки вас проводят и помогут омыть тело. А мы как раз найдём этого злосчастного мага». Лилиан щёлкнул пальцами, и тут же из боковой двери выскользнули полураздетые девицы. «Вы не против, если я составлю вам компанию?» Не складывая крыльев, много часов летел. Филипп посмотрел на Сеттиана, давая понять, что им нужно поговорить. «Это прекрасно!» Лилиан повторно щелкнул пальцами, и еще две девушки выпорхнули из той же двери. «Выполнять все пожелания господ», — приказал он вошедшим девицам.